В 1937 году, еще в Воронеже, написано не менее загадочное четверостишее. «Как землю где-нибудь небесный камень будет, Упала пальный стих, не знающий отца, Неумолимая, находка для Творца, Не может быть другим, никто его не судит». 20 января 1937 года. Гаспаров так комментирует эти стихи. В «Оде Сталину» и других воронежских стихах Мандельштам пишет многое противоположное тому, что писал раньше. Это не только шокирует Оведов, это вызывало удивление у самого Мандельштама. Случай его сомнений... Бережно фиксирует Н. Я, имеется в виду Надежда Яковлевна Мандельштам, Раздумье на эту тему представляет собой четверостишее, написанное в середине работы над Одой 20 января 1937 года, и в нем Мандельштам решает спор между бессознательной своей потребностью в полинодической Оде и сознательным сомнением в ней решает в пользу бессознательного. Примечание. Полинодия. Стихотворение, в котором автор отрекается от сказанного в другом стихотворении. Конец примечания. Здесь прямо сказано, что опальный стих, нелюбезный ни поэту, ни людям, не может быть другим, потому что он свыше. Примечание. Гаспаров. Метрическое соседство оды Сталину. Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. Теннафлай. 1994 год. Страницы 106-107. Конец примечания. В данном случае точка зрения Гаспарова представляется небесспорной. Во-первых, вряд ли можно сказать, что работа над Додой была вызвана в первую очередь бессознательной потребностью. Напротив, именно, так сказать, сознательный элемент играл в ее создании очень большую роль. Мандельштам считал себя виноватым перед вождем и народом, и это сознание вины обусловило в большой степени намерение написать «покаянное», и славящее вождя стихотворение. Далее. В тексте четверостишее нет никаких указаний на то, что речь идет об оде. Кажется вполне возможным, что имеется в виду как раз антисталинское стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны». Оно, во всяком случае, может быть названо опальным стихом с гораздо большим правом, чем ода. В период создания Оды, естественно, было вернуться памятью к написанному в ноябре 1933 года стихотворному портрету Сталина, в противовес которому Ода и сопутствующие просталинские стихи писались, и определить для себя значение кромольного стихотворения. И уж в чем бессознательная потребность играла огромную роль, Так это именно в написании гротескного портрета диктатора. Мандельштам написал его потому, что не мог не написать. Подобно метеориту, здесь возможна внутренняя связь с Пушкинским, как беззаконная комета в кругу расчисленным светил, портрет упала пальный стих, не знающий отца. По нашему мнению, отец в данном случае, не автор, как полагает Гаспаров, а Сталин. Примем во внимание, что Мандельштам в своей поэзии нигде не употребляет слово «отец» применительно к самому себе. Он отцом не был и в этом качестве себя не ощущал, за исключением одного случая. В четверостишие 1936 года Ко «Мастер пушечного цеха», где поэт иронически говорит о своем предполагаемом памятнике, и где оно, слово, не используется в основном значении, а выступает в качестве обращения к немолодому человеку. А мастер пушечного цеха, кузнечных памятников швец, мне скажет «Ничего, отец». Уж мы сошьем тебе такое. А вот Сталин в воде отцом называется. И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца, какого не скажу, То выражение, близость к которому, к нему, вдруг узнаешь отца И задыхаешься, почуяв мира близость, художник. Береги и охраняй бойца. В рост окружи его сырым и синим бором внимания влажного. Не огорчить отца недобрым образом или мыслей недобором. Сталин — отец народа. Таким он и показан в воде. Но при этом Мандельштам не отрекается от антисталинской эпиграммы. Сам поэт считал ее сильным произведением, о чем говорил на следствии. Вопрос следователя. Как реагировала Анна Ахматова при прочтении ей этого контрреволюционного пасквиля и как она его оценила? Ответ. Со свойственной ей лаконичностью и поэтической зоркостью, Анна Ахматова указала на монументально-лубочный и вырубленный характер этой вещи. Это характеристика правильна потому, что этот гнусный контрреволюционный клеветнический пасквиль, в котором сконцентрированы огромные силы социальный яд, политическая ненависть и даже презрение к изображаемому при одновременном признании его огромной силы, обладает качествами агитационного плаката большой действенной силы. Записано с моих слов, верно, и мною прочитано. Осип Мандельштам Примечание Нерлер. Слово и дело Осипа Мандельштама. Страница 47. Конец примечания Опальный стих сравнивается с небесным камнем Камень — очень важное слово для Мандельштама, так назывался его первый сборник Речь поэта в идеале должна обладать весомостью и цельностью камня Антисталинское стихотворение — нечто неумолимое Как говорится в четверостие 1937 года, оно продиктовано свыше. Как свыше с неба, падает на землю метеорит. Оно должно было быть написано, и Мандельштам от него не отрекается. Мы скоро вернемся к Яхантову и Поповой. Но не хотелось бы упустить некоторые другие важные аспекты сталинской темы, а она в отношениях Мандельштама с артистом и его спутницей играла, как мы видели, существенную роль. воде Сталин изображен, в частности, стоящим на трибуне. Он свесился с трибуны, как с горы, в бугры голов. Должник — Сильнее иска, могучие глаза решительно добры, Густая бровь кому-то светит близко. Люди в этом стихотворении — это только масса на Красной площади. Это толпа на чудной площади с счастливыми глазами. Они счастливы видеть вождя, готовы жить и умереть по его воле, Отдельные люди не видны в этом месиве. Дважды сказано о буграх голов. Второй раз в финальной части оды. Уходят вдаль людских голов бугры. Как убедительно показал Лахути, свеситься с трибуны в бугры голов, не наклониться над, а свеситься в, можно только в случае обладания змееподобным телом. Никак иначе представить себе описанное в стиха в качестве зримого образа. Нельзя. Лахути, страница 22, 39. Конец примечания. Еще раз подчеркнем. Главное не то, что хотел написать Мандельштам, а то, что он написал. Интереснейшим и неожиданным дополнением к замеченному Лахути. Может послужить проницательное наблюдение Левинтона, заметившего определенное сходство поэмы Начала Гумилева и приведенного выше покаянного стихотворения Мандельштама «Средь народного шума и спеха. Ритмическая и лексическая близость стихотворения Мандельштама и поэмы Начала не вызывает сомнений. Левинтон говорит о том как подано у Гамилева противостояние дракона и человека, обращая внимание на тему взгляда глаз. Было страшно Увидать нежданно драконий И холодный скользкий взор Багровые сети крокодили их сомкнутых век, И дракон прочел Наклоняя взоры к смертному в первый раз В муть уже потухавших глаз Умирающего дракона, повелителя древних рас. Человечья теснила сила, Нестерпимую ей судьбу, Синей кровью большая жила Налилась на открытом лбу. Приоткрылись губы, «Кажется», — делает вывод Левинтон, — «эти мотивы отразились в воронежских стихах, и если это предположение верно, оно существенно меняет смысл сталинской темы в них. Шла пермяцкого говора сила, пассажирская шла борьба и ласкала меня и сверлила». Со стены этих глаз журьба. Не припомнить того, что было. Губы жарки, слова черствы. Примечание. Левинтон. Мандельштам и Гумилев. Предварительные заметки. Столетие Мандельштама. Страница сороковая. Конец примечания сверлящие глаза Сталина, смотрят в человеческую толпу с портрета на провинциальном полустанке или пристани, с трибуны в столице, смотрит века могучее веха в стихотворении средь шума и спеха. Не только могучие глаза, но и веки. Сравните с крокодильями веками дракона у Гумилева, Не воде. Лепное, сложное, крутое века знать Работает из миллиона рамок. Стихи о воображаемом покаянном приходе к Сталину в Кремль Имеют явное родство с описанием дракона В поэме Гумилева. Наконец, в 1937 году Мандельштам пишет стихи о любимом Вионе. Чтоб приятель и ветра, и капель Сохранил их песчаник внутри, Нацарапали множество цапель И бутылок в бутылках цари, Украшался отборной собачиной Египтян государственный стыд, Мертвецов наделял всякой всячиной И торчит пустячком пирамид? То ли дело, любимец мой кровный, Утешительно грешный певец, Еле слышен твой скрежет зубовный Беззаботного праха истец, Размотавший на два завещания Слабовольных имуществ в клубок И в прощанье отдав В мир, который, как череп, глубок, Рядом с готикой жил озоруючи И плевал на паучьи права, Наглый школьник и ангел, ворующий, Несравненный виллон Франсуа. Он разбойник небесного клира, Рядом с ним не зазорно сидеть, и пред самой кончиною мира будут жаворонки звенеть. 18 марта 1937 года Египетское величие, египетская государственность и французский поэт-бродяга резко противопоставлены. В бутылках цари форму бутылок имели короны фараонов Южного Египта. Множество цапель и бутылок, иероглифы царских имен окружались рамками-картушами, похожими на флакон, лежащий на боку. Гаспаров Примечание. Гаспаров, примечание, страница 812 Конец примечания Презрительно упомянутая отборная собачина, прикрывавшая грубую суть. Срамные части древней деспотии напоминают, конечно, о египетских зверо- и птицеголовых богах. Сравните с окружением Сталина в эпиграмме. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет. Два завещания, малое завещание и большое завещание, стихотворение Виона. Строка беззаботного праха истец отсылает, по мнению Меца, К мотиву стихов Вийона «Казни через повешение». Беззаботный прах «Повешенный». Примечание. Мец. Комментарии. Страница 663. Конец примечания. Египетскому культу смерти, зримым выражением которого являются знаменитые пирамиды с набальзамированными фараонами, Не вспомнить при этом о Ленинском мавзолее на Красной площади, построенном именно в форме пирамиды, почти невозможно. Противостоит готика, рядом с которой живет несравненный Виллон Франсуа. Тяжелому земному величию противопоставлены готические соборы, устремленные в небо. В одном из авторитетных изданий Мандельштам собрание произведений Стихотворение «Москва, 1992 год» Строка о соответствии Вийона и стрельчатой архитектуры Дается в таком варианте «Ладил с готикой, жил озоруючи» Появление Вийона в мандельштамовских сочинениях Верный индикатор бунтарского, аутсайдерского настроения Вийон, как и герой Чаплина Живет, плюя на паучьи права государства. Египетские пирамиды из этого стихотворения несомненно перекликаются с пассажами из уже цитировавшихся статей начала 1920-х годов. В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может египетской, и ассирийской, XIX век. Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя войны, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне, и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить который должен быть доставлен в любом количестве – гуманизм и современность. Египетские пирамиды названы пустячком. Несмотря на гигантские размеры, они античеловечны и в духовном отношении трактуются в этом стихотворении как ничтожные. То, что образ пирамид в данном случае имеет отношение к советским ударным стройкам, Очень вероятно. Мандельштам сказал однажды одному из своих знакомых, что без твердой власти пирамид не построишь. Можно будет только изобрести пирамидон. Пирамиды и пирамидон сведены в шуточном абсурдистском стихотворении Решение, написанном, видимо, в марте 1937 года то есть тогда же, когда были созданы стихи о Вийоне. Когда б женился я на египтянке и обратился в пирамид закон, я б для жены моей, для иностранки, для Донны, покупал пирамидон, купаясь в Ниле с ней или в храм, идя, или ужиная летом в пирамиде, для Донны пирамид — пирамидон. Может быть, четвертая строка должна звучать «Купаясь в Ниле с ней» или «В храм Идя» с ударением, конечно, на «и» в слове «идя». В таком варианте мы находим ее в другой публикации в Мандельштама 1993-1997 годов. Как видим в стихах о Вийоне, Тема твердой власти и строительства пирамид трактуется совершенно иначе, чем в высказывании поэта в разговоре с собеседником. «Рядом с ним незазорно сидеть», — говорит Мандельштам о Вийоне. И сидеть здесь имеет, думается, и специфическое значение. Сидеть в тюрьме, где Мандельштам, подобно своему французскому собрату, побывал не раз. Уже написав последнее предложение, автор книги узнал о том, что его понимание значения этого сидеть совпадает с мнением вчерашней и был, естественно, рад данному совпадению взглядов. Стихотворение о Вионе заканчивает упоминание о Жаворонках, Певучая птичка. Появилось у Мандельштама еще в стихотворении «Аббат» 1915 год в одной из редакций. И самый скромный современник, как жаворонок Жам поет, ведь католический священник ему советы подает. Франсис Жам, французский поэт. Можно предположить, что жаворонки из Абата. И стихотворение о Вийоне и Египте отсылают читателя к знаменитым стихам Шелли, которые Мандельштам знал в очень известном переводе Бальмонта. Вспомним, что Мандельштам упоминает Бальмонта, переводчика Шелли, в статье о природе слова. «Жаворонок, свободный певец, поднимается в небо еще выше, чем готические шпили», И нет ему никакого дела, ни до торчащих пирамид, ни до паучьих прав. Приводим начало стихотворения Шелли в переводе Бальмонта К жаворонку. Первое. Пенья Дух Чудесный. Ты не птичка, нет. С высоты небесной, где Лазури свет. Ты песней неземной». На землю шлешь привет. Второе Тучкою огнистой к небесам ты льнешь, и в лазуре чистый звук за звуком льешь, Из песней выслетишь и ввысь летя поешь. Третье. В блеске золотистом гаснущего дня, В облаке лучистом, в море из огня, Рязвишься ты, как дух. Пархая извиня. Примечание. Шелли. К жаворонку. Странники мира. Произведение Пирси шелли в переводях Бальмонта. Москва. 2006 год. Страница 47. Конец примечания. Стихотворение Шелли обращено к жаворонку В последней строке мандельштамовского стихотворения о Вийоне пернатый пивун упоминается во множественном числе. Все настоящие поэты могут быть уподоблены певчим птицам. Традиционное сравнение. В этом ряду Мандельштам видел и себя. Когда Анна Ахматова в поэме Без героя писала о смерти Шелли, Георг, Байрон, Берег, где мертвый Шелли Прямо в небо глядя лежал, И все жаворонки всего мира Разрывали бездну эфира, И факел Георг держал. Примечание. Ахматова. Поэма без героя. Москва, 1989 год. Страница 57. Она, как представляется, имела в виду не только стихотворение английского поэта о Жаворонке, но вполне могла держать в памяти и Мандельштамовские стихи о Вийоне. Мандельштам вернулся из Воронежа через два месяца после написания стихотворения «Чтоб приятель и ветра и капель» встретился с Ахматовой и наверняка читал незнакомые ей стихи. Они всегда отчитывались друг перед другом при встрече. Таким образом, Анна Ахматова знала, видимо, стихи Овионе с жаворонками в их финале уже в 1937 году, и в процитированных выше строках поэмы Без героя, написанной в начале 1941 года, она могла отозваться на голос погибшего друга. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что не подвергая сомнению искренность Мандельштама в желании стать, что называется, вполне советским, говорить о прочности его сталинистских убеждений не приходится. И если нет никаких оснований сомневаться в адекватности слов воронежского знакомого поэта Рогинского, московский антрополог, командированный в Воронеж для чтения лекций, говорил Мандельштам о Сталине благожелательно, то никак не меньшего внимания заслуживает приведенное воспоминание Хахматовой о Мандельштаме высказывание последнего о написанной им оде. «Я теперь понимаю, что это была болезнь». Примечание. Рогинский страница 43, Ахматова, листки из дневника, страница 137, конец примечания. Но главное, конечно, не высказывание поэта, а его стихи. В них нарисован портрет вождя, притягивавшего и страшившего Мандельштама. В стихах выражены отвращение и ненависть, Неприятие египетского тоталитарного государства, наряду с признанием, в других случаях, сталинской силы и правоты,